Глава 15 Суд до да дела В проеме двери в окружении свирепой охраны и жрецов с посохами стояли Гази Ибн Махмуд и Раф. Чуть поодаль, отрезав все пути к бегству, толпились рабочие. «По какому праву?» — воскликнул Гийом, пытаясь прикрыть Элю и хватаясь за револьвер. «Увы, Гази Ибн Махмуд...» Обладавший, как выяснилось, отменной физической подготовкой, оказался проворней. В его руки мелькнула плеть, и револьвер упал на землю. Агийома скрутили телохранителей шейха. Ударили под дых и по лицу. Заломили руки за спину. Эля метнулась к чанам с химикатами, готовясь устроить фаер-шоу. Но охрана и на этот раз сработала на опережение. «Я гражданин Голосийской республики!» Не сдавался Гийом, пока их вели по направлению к так называемому храму. «А муадмазель Элеонора моя невеста! Я буду жаловаться!» «Интересно, кому?» — издевательски рассмеялся Гази Ибн Махмуд. «Рыбам на дне реки или могильным червям?» «Невеста, говоришь?» переспросил Раф, пока охрана, тщательно обыскав обоих, привязывала их к двум росшим рядом с тёмным светилищем сейфом. Заветный компас Капитолина, к счастью, не нашли. Но какой от него был сейчас толк? Интересно же она шила себя приданное. С этими словами Раф развернул готовый параплан, неосуществлённую мечту о свободе. В толпе рабочих мелькнула сияющая неприкрытым торжеством и злорадством лицом чумбы. Элли вспомнила, что пару дней назад забыла свою работу в комнате. Чем не приминула воспользоваться служанка? «Думала, птичка, тебе удастся меня перехитрить?» Повернулся Раф к Элли, демонстративно разрывая полотнище на куски и кидая в жаровню. «Улететь собралась?» «Ну так мы тебе крылышки обрежем и голову заодно открутим!» «Это незаконно!» Рискуя вновь нарваться на побои или что-то худшее, встал на защиту Эли Гийом. «В чём вы нас обвиняете?» «В подготовке побега и попытке установить связь с агентами Нурбада». Без тени улыбки пояснил Гази Ибн Махмуд, вываливая перед голосицем раскроченный радиоприемник. «Мы вас предупреждали, господин Дерлиак. Но вы мало того, что не вняли голому разума, так еще и втянули в ваши шпионские игры слабую женщину, к тому же гостью из другого мира, которая не может разбираться в тонкостях здешней политики». «Мне вполне хватило одного зрелища жертвоприношения, чтобы составить мнение о вашей стране», — не приняла его снисхождение Эля. «И весьма привратное», — со вздохом пояснил Гази Ибн Махмуд. «Маги Ахтураны всего лишь отстаивают интересы государственной безопасности» которую вы, с вашим, с позволения сказать женихом, пытаетесь расшатать. «Не забывайте, что я Ахтурану на верность не просягал, и мадемуазель Элеонора тоже», — напомнил Гийон. «Но вы пытались связаться с нашими врагами», — сурово глянул на него Гази Ибн Махмуд. «А за это, по законам халифата, полагается смертная казнь, «Вне зависимости является ли преступник гражданином страны или нет?» «Мы чтим неприкосновенность посольств», — добавил он весомо. «Но вы, господин Дерлиак, дипломатическим иммунитетом, насколько я помню, не обладаете. Мудмуазель Элеонора тоже. В таком случае я требую справедливого суда». «Присутствие представителей консульства и адвоката!» Отплюнув кровь, с гордо поднятой головой отчеканил Гийом. Эля только диву давалась, откуда в нём берётся эта решительность. У неё перед глазами плыла рябь. Горлу подкатывал комок дурноты, а на ногах она держалась, лишь потому что верёвки не позволяли ей упасть. Неужели её невероятное путешествие в другой мир закончится так бездарно и нелепо, как и вся жизнь? Ах, если бы заветный компас мог чем-нибудь помочь! По законам Ахтурана представители консульств привлекаются для разбирательств лишь когда иностранцы или подданные Ахтурана совершают преступление в отношении граждан и подданных других государств. Терпеливо пояснил Гази Ибн Махмуд. «А шпионов вообще казнят без суда и следствия», — добавил он так выразительно, проведя рукой в области шеи, что Эля едва не лишилась чувств. «Мы не шпионы», — угрюмо проговорил Гийом. Гази Ибн Махмуд только хмыкнул, пожав плечами, и продолжал. «Как представитель одной из древнейших и уважаемых династий Ахтурана в этом Эмирате, я представляю исполнительную и судебную власть. И потому имею полное право как приговорить вас к смерти, так и отправить на рудник Аль-Маазас. Но поскольку я милосерден и не чужд идеалов гуманизма, я готов предложить вам жизнь и даже свободу в границах этого поместья. «В обмен на те секреты производства каучука, которые вам полагалось нам передать по контракту». На этот раз Гийом промолчал, а Гази Ибн Махмуд достал одну из перчаток, которые изготовила Эля. «Я вижу, ты женщина. Ты знаешь способ производства прочной резины, которая не плавится на солнце». — проговорил он, угрожающий на веса. — Но ты этим секретом не торопишься поделиться. — Мне поставили задачу найти средства от вредителей, — напомнила Эля, удивляясь, как слабо и неуверенно звучит её голос. — Это всё отговорки! — оборвал её Гази Ибн Махмуд. — Признайся, ты с самого начала мечтала о побеге. «Меня сюда заманили обманом. Разве это неестественно, что я хотела вырваться?» «Я вижу, что даже сейчас, вместо того, чтобы поделиться знаниями своего мира, ты продолжаешь перечить», — оборвал ее оправдание Гази Ибн Махмуд. «Даю тебе срок до рассвета. Если не одумаешься, твой возлюбленный умрет, а тебя я продам на невольничьем рынке». «Мне строптивые рабыни не нужны». С этими словами Гази Ибн Махмуд удалился, оставив возле святилища внушительную охрану. Раф тоже ушёл с выражением досады на лице. Похоже, он надеялся, что Элю и Гийома казнят прямо сейчас. «Ты должна передать им технологию вулканизации», — негромко проговорил Гийом. «Я скорее сожгу поместье, чем передам этим варварам хоть что-то, что наделит их военным превосходством», — облизнув пересохшие губы, отозвалась Эля. «А прочная резина как раз поможет им построить непобедимый воздушный флот». «Я не боюсь жертвенника, но тебя ожидает участь куда страшнее», — с мукой в голосе проговорил Гийом. Есть немало способов её избежать. Усмехнулась Эля, подумав о том, почему она не приготовила на такой случай быстродействующий яд. В принципе, стоило не колоть пальцы, создавая крылья мечты, а добавить в воду или пищу Рафа и его хозяина смертельную отраву. Но в чём провинились одурманенные магами рабочие? Хотя Мчумби, она бы с удовольствием вцепилась в волосы. Она отлично понимала, что поступает глупо, поскольку секрет рано или поздно принесет кто-то другой. Тем более, что маги достаточно легко путешествовали между мирами. Но после всего, что произошло здесь, на плантации, сотрудничество с Ахтураном считало тяжким преступлением. В конце концов, для развития существовали другие пути, которые демонстрировали многие страны этого мира. Солнце медленно клонилось к закату, отсчитывая последние часы жизни. Гивеи стекали млечным соком, словно оплакивая единственных, кто умел о них заботиться в этом диком краю. В пересохшее от жажды горло словно засунули жаровню, на которой готовили кебаб. Зато по лицу горячими липкими ручьями стекал пот, и не было никакой возможности его стереть.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 Последний свет, который увидит Гийом, если она не дрогнет и не откроет Ахтуранцам секрет. Такой простой и банальный, но в этом мире слишком бесценный. А может быть, человеческая жизнь и её свобода стоит сделки с совестью? Возле святилища сменилась третья стража. Когда в траве раздался какой-то шорох. Эли бы, наверное, не удивилась, если бы там оказалась гремучая змея. Даже, пожалуй, в нынешней ситуации порадовалась её появлению, ибо это помогло бы ей избежать жуткой участи, о которой говорил Гази Ибн Махмуд. Но это оказался пипу, который разыскал хозяина. Элли не знала, как отнестись к появлению питомца. Конечно, хорошо, что хоть он обрёл свободу, но чем бы он мог помочь? Вот только следом за апоссумом из травы выскользнул тот, Кого Эля меньше всего ожидала здесь повстречать? Новый оптический имплант механикуса сиял во тьме. Свет масляной лампы отражался в металлических сочленениях лап. «Откуда здесь взялось это?» Не верил своим глазам Гийом, пока механический кот острыми когтями и зубами резал на нём ремни. Пипа в это время играл в прятки между стволов деревьев и подлеска, отвлекая охрану каким образом и когда они с механикусом так сноровисто сработались, Элли не имело ни единого предположения. Она хотела пояснить возможную причину появления механического кота, однако в этот момент, над помещением, в котором располагалась её лаборатория, поднялось зарево, а через какое-то время огонь показался в окнах дома.